Глава двадцать восьмая. Не было ни отзвука во главной боли, ни тишины, ни слабости. Одна только тотальная горечь, настолько сильная, что я несколько минут не желала открывать глаза в действительность, где походу мне она одна вот вот и останется. Отстраненно слушала спор моего с Раи и читы местных правителей. И последние слова жуткого архонта стали лишь нем подтверждением слов широобразной богини и собственных мыслей, от которых так удачно отбивалось, заслоняясь ширмой эфиричного удовольствия. Алево, неромантичный юноша, склонный влюбляться с первого взгляда. Я не с ног сшибательная красавица, лучше которой не сыскать в двух мирах. чтобы поверить, что все же смогла бы запасть в его циничную душу, а узнать мою, чтобы полюбить как личность у него нас не было толком ни времени, ни особого желания. Да и давай на чистоту, Снежка, какая там у тебя душевная глубина и объемные ее содержимое с таким-то жизненным анамнезом. откуда чему взяться-то у даже родным нахрен не сдавшися деддомовки и воровки. Ну и что тогда в чисто мостатке? А то из реального и объяснимого бешеная чувственная тяга, взаимная пока. Ведь сама же видела и понимаю, сколько всего и разного у Алева за его долгую жизнь пребывало. Из необъяснимого и нелогичного чувства любовь. Всем, что я есть, чувствую, настоящая в моём случае. Для Асраи выходит магически сработанная. Как ты себя чувствуешь? В искренней тревоге заглянула мне в глаза Алева, пока его босс грохотал, изгоняя мага, которого позвали помочь. Ну и какая доля в этой искренней тревоге от него настоящего, а что добавлено волшебством? Не думайте не прикидывать, теперь смогу вряд ли. Паскудный червь, разъедающего всё прекрасное сомнение, брякнулся на жирный харчи моих комплексов и негативного опыта и принялся за работу с отменным энтузиазмом. Мозгами это понимаю, но по-мощи чувствам от этого понимания ноль. Как ни странно, хорошо. Задумчиво констатировала я: не в силах остановить уже выбравших невесёлое русло мыслей. "О чём это ты говорила, снежка?" подошла к нам Эдна, и мне вдруг стало как-то неловко, болтаюсь тут на руках у Аливы, как какая-то нежная фиалка в беде, тогда как вокруг ведутся серьёзные разговоры. "И ещё бы тут кто захотел принимать во внимание моё мнение". Вы освободилась, преодолев мужское явное нежелание отпускать, и встала на ноги. Ко мне это ваше дану приходило, пока я без памяти валялась. Ты уверена? Ну, как сказать? На прямой вопрос она мне сказала, что это не моё собачье дело, и представляться она не обязана. Качнула головой, избегая пока требовательного взгляда Алева. Значит, точно она Ну и что нужно было этой су... сущности божественной? Торопливо перебил её мой любовник. Угу. Сущности там божественное количество. Тихо огрызнулась беременная. Так чего ей нужно-то? Хм. Я неожиданно осознала, что по факту ничего конкретного до ну мне и не озвучила. То есть разговор был, а выводы-то какие? Смысл визита в чём был? Даже не знаю. Она, может, что-то и хотела сказать, но потом психанула и наорала так, что меня чуть не распылила, а ещё поприкнула неблагодарностью и меня, и рас у моего папаши. Под конец велела посмотреть на себя и тебя, Алева, без иллюзий, и долбанула по лбу, выкинув обратно. Я всё-таки подняла глаза, встречаясь взглядом с мужчиной, показавшим мне счастье, и заметила, что его радужки приобрели густо голубой, ближе даже к штормовому синему цвет. И все, вмешался Григорий Ан, да, пожало я плечами. То есть мать всего приходила к тебе, чтобы поговорить ни о чем и велеть присмотреться к любовнику? Не совсем так. Думаю, я действительно вызвала её раздражение, и в наказание она мне решила указать на то, насколько я сама по себе, хмм, как это, непримечательная, ничем простая смертная. Типа, если бы не доставшиеся мне от отца Туата капли магии, то ни черта бы Алива не взглянул в мою сторону дважды. Магия Туатов Принебрежительно нахмурился громила со шрамом. "А какая у этих без ну времени назад сгинувших проклятых была магия?" "Ага, цитирую. Первенцы, которых я создавала с любовью, ожидая любви в ответ и одарив наивысшим даром, внушать любовь уже всем, кому они пожелают. Любовь, а не похоть и страсть." Говоря последнее, я все неотрывно смотрела в лицо моего асраи, который, похоже, прямо на глазах моим быть переставал. Ну, наконец-то какая-то ясность появилась. Прямо таки обрадовался деспот. И объяснение твоему поведению, друг мой. Да вы в своем ли уме? Неожиданно возмутилась его супруга. Разве можно вот? Просто так доверять словам этой стервозной манипуляторши? Една, предупреждающе рыкнула Архонт, но его жена отмахнулась. Сами подумайте, вот с чего бы ей являться и пытаться открывать Снежке глаза на природу отношений Салева. Она ненавидит разум его отца и ей поперек горла то, что мне его потомку хоть не надолго так хорошо. Усмехнулась и я, все еще не разрывая визуального контакта со Срои, чье напряженное молчание становилось все красноречивее. Буквально всем нутром ощущала, что его будто уносит от меня все дальше и дальше, пусть он и шага пока не сделал. А я думаю, что причина не в этом, точнее не совсем в том. Просто дану гадкая завистливая баба. хотя богиня. Эдна. Вы пытался уже надавить голосом Григориан, но было опять проигнорировано. Вспомни нашу историю. Ей поперёк горла встали наши чувства, а особенно то, что ты готов был пойти против всего, против её воли, ради того, чтобы мы были счастливы. Взялась испытывать тебя и душу на локоть наматывать, доводя до края. И сейчас то же самое повторяется. С роду ее судьба Аливе не интересовала, а тут стоило ему всерьез влюбиться, и Нати вам явилась, не запылилась, и давай все изгаживать. А все почему? Да потому, что будь ты хоть сто раз богиней и творцом целого мира, а простого женского счастья себе не натворишь. Вот ее и бомбит, когда оно у кого-то является. Эдна, ты реагируешь на всё, связанное с нашей богиней, очень бурно и предвзято. Деспод с удивительной нежностью положил на плечи женщины ладони и поцеловал в макушку. И ещё скажи, что у меня нет для этого веских причин. Есть, но прошу тебя, спокойнее. Ведь есть очень большая вероятность, что она сказала правду. Какую правду, что твоего драгоценного советника заморочила магией и никакой любви и в помине нет и не было? Конечно, так просто и удобно принять такое объяснение. Это логично. Наконец подал сильно просевшие хриплые голоса Салева и перевел взгляд на беременную, а мне показалось, что он этим словно разрубил нечто между нами. Разве ты сама не говорила постоянно, что знаешь меня как облупленного монна-эдна? Скажи, где я и где настоящая любовь? Прикрывается неченая усмешка искозело губы, что совсем недавно целовали меня и шептали слова, от которых пропадала вся гравитация во вселенной. И мне пришлось затаить дыхание, чтобы не выдать резанувшую по обнажённому сердцу боль. Резким выдохом. Прикроти! Ткнула в него пальцем Эдна. Только что все было реальным, а какая-то божественная стерва пришла, плюнула в твои чувства ядом, и ты сразу от всего отказываешься. Прикроти, или я тебя перестану уважать, Алево. Неужели ты меня когда-то уважала, Монна Эдна? Хохотнула Сраи. И фальшь в его тоне сделала рану на моём сердце ещё глубже. Я был уверен, что запас твоего презрения ко мне никогда не иссякнется. Он окончательно отвернулся от меня, демонстративно начав игнорировать моё присутствие. Больна так как. Но разве я не могу его понять? Узнал я внезапно, что моими чувствами и душой так подло и жестоко манипулировали. то разве не возненавидела бы источник этого? И глубоко пофиг было бы тогда, что источник этот сам ни сном, ни духом. Факт это, что пользуясь чем-то настолько глубоко личным, из тебя же сделали псевдовлюблённого лоха, ничто не отменяет. Это ведь даже не на забоченности сыграть и голой похотью зацепить, а чувства. И это реально, гадко и безжалостно. Алево. Нет же. Потрясённо покачала головой Эдна, пока мы с её супругом исполняли только роли молчаливой массовки в этой сцене. Монна Эдна. Могу я тебя попросить позаботиться обо всех нуждах Монны Снежки в ближайшее время? Словно и не слыша супругу Босса, попросила Сраист, приклеенной непроницаемой улыбкой. Но могу или нет? Оборвал он женщину почти грубо, и она кивнула. Мой повелитель, я прошу позволения на некоторое время отлучиться из стахии инглифа. Как надолго? Глухо спросил деспот, обняв свою паникующую жену со спины. Не думаю, что слишком надолго. Моё позволение у тебя есть. Алев кивнул всем разом и пошёл к выходу из покоев. оставляя меня и не оглянувшись. Агрегордиан, шепнув что-то ободряющей на ухо жене, последовал за ним. Альбина, шагнула женщина ко мне явно намереваясь утешать, но я выставила перед собой ладонь, останавливая ее. Могу я побыть одна? спросила я ее все еще глядя на дверь, но внутри уже не жалкая боль была в чистом виде. А ещё и гнев. Всё понимаю. Для мужика шок был, но и для меня же тоже. И как так вообще? Только что люблю, трамвай куплю, всех убью, зарежу, и шёл вот, от которого вся моя душа наружу, а потом бах и свалил в закат, бросив меня на чужое попечение, в чужом мире, как какой-то мусор. Это как вообще? Конечно, можешь. Грустно кивнула Эдна. "Идём, я провожу тебя в мои личные покои. Они всё равно пусты."